Людвиг. Маленькая рыжая сучка загнана в угол, наконец-то. Проклятье, сколько же крови она ему успела попортить. Если бы не этот ублюдочный смесок Кристиан, Людвиг решил бы проблему куда более радикально. Но обработанных Пандорой людей было опасно использовать. К тому же их мало. А усилиями ими людей стало еще меньше. Недооценил тварей, расслабился. Людвиг мысленно выругался и щелкнул пальцами, приказывая солдатам двигаться вперед. Сначала нужно будет взять девчонку. Альфы явно в ней заинтересованы. Значит, с такой заложницей будут вести себя как шелковые. Только бы эта дура не пустила себе пулю в лоб. Нет, слишком трусливо. К тому же у него есть парочка способов надавить на девчонку. Например, при помощи ее бывшего дружка. «Заодно это разозлит Альф!» «Кадет Вилсон на позицию!» — скомандовал в динамик. Мальчишка дернулся, но приказ исполнил. «Защита точно работает?» — проблил испуганно. Людвиг поморщился. Какое ничтожество! Но морда смазлива. Недаром девка купилась. И сейчас не бросит из-за дурацкого чувства вины. Одним словом, баба. Ими легко манипулировать. «Защита высшего класса, как было оговорено». И, предупреждая новые вопросы, выстрелил мальчишки прямо в грудь. Идиот заверещал, как раненый заяц, но быстро замолк, поняв, что на нем ни одной царапины. «Хорошо, господин ректор, я понял. Славно». Потому что времени у них не осталось. Уже через минуту над головой вжикнул предупреждающий выстрел. Пришлось остановиться. «Давай, работай языком», — процедил Людвиг мальчишке. «Мне нужно время, чтобы ловушка сработала».